Депутаты медленно, так им было сказано, медленно торжественно, товарищи, поднимались по мраморным ступеням внутри большого кремлевского дворца. Вдоль всего первого марша и на промежуточной площадке лестницы стояли репортеры, фотографы и операторы, кинохроники горели сильные осветительные приборы. Депутаты лицами выказывали большое торжественное счастье. Особенно хорошо получалось у тех, что в чеплашках из Средней Азии. Лица их сияли искренним обожанием в адрес стоявших наверху, а там на вершине лестницы мягко аплодируя и улыбаясь ждали посланцев народа, члены Политбюро ВКПБ, и в центре их группы в светло-сером кителье и высоких шивровых сапогах стоял Сталин. Он аплодировал всем и каждому в отдельность, а некоторых из депутатов задерживал возле себя, чтобы сказать и выслушать несколько слов. Градов поднимался вместе с молодым авиаконструктором, которого встретил в вестибюле. Они были знакомы по дому ученых. О нем говорили как о гении аэродинамики. Кроме того, кажется, он одновременно ухаживал за Ниной. В отличие от гостей с солнечного Узбекистана конструктор почему-то то и дело посматривал на часы и все что-то говорил Борису Никитичу о перспективе ракетного зондирования верхних слоев атмосферы Градов его не слушал а только лишь смотрел как с каждым шагом приближаются матово-поблескивающие отличного черного цвета сапоги С внутренним содроганием он вспомнил эти ноги без сапог, свою ужасную тайну. Тайна была такой глубокая и смарадной, что он был бы счастлив ее раз и навсегда забыть. А вот это, Иосиф Извирионович, поднимается выдающийся хирург профессор Градов, не прекращая мягко аплодировать, сказал Молотов. Теперь уже все старые друзья на людях обращались к Сталину по имени, отчеству, в то время как он величал их по старому Вячеслав Клим. Который, молодой или старый, прищурился Сталин. Притворяется Коба, подумал Молотов, прекрасно ведь знает обоих. А ты, зачем притворяешься скребен? — думал Сталин. — Прекрасно ведь знаешь, что я знаком с Градовым. — Пожилой, с тремя орденами, — сказал Молотов. Сталин юмористически покосился на него. — Познакомь меня, Вячеслав. Да, Сталин знал Градова, но у него не было ни малейшего желания выдавать государственную тайну даже тем немногим, кто ее знал, в частности, Молотову. Месяца три назад на ближайшей даче в Кунцево среди ночи у генерального секретаря начались конвульсии. Мелькнула даже мысль не умираю ли. Ни за себя было страшно, а за дело. Историю, конечно, не остановить, но затормозить можно и надолго. Не каждый год появляются такие последовательные и упорные вожди. Люди такого колоссального кругозора, как этот данный мученик конвульсий, бедный мальчик Сосо, немного стало уже путаться в голове. Конвульсии возникли не на пустом месте, а началось все с большого банкета в честь покорителей Арктики. Ну где кажется слишком много покушал. Оттуда поехали на дачу к вновь назначенному наркомовну делу, земляку Лаврентию. Там, в более интимном кругу, много пили, танцевали с подругами. Стула, однако, не было, а вот аппетит опять появился. К утру Берия накрыл такой стол с кавказскими деликатесами, что удержаться от нового обжорства Сталин не смог». Комбинация орехового сациви и карских шашлычков под соусом ткемали всегда способствовала закреплению. Однако прежде Сталин умел справляться с этим досадным, радикюльным, как когда-то в семинарии говорили, вздором, без посторонней помощи, дедовским способом при помощи двух пальцев. На этот раз дедовский способ не помогал. Дни проходили за днями, но облегчений они не приносили. Сталин тяжелел, мрачнел. На заседаниях правительство то и дело приходил в ярость, требовал немедленной очистки страны от всех, от всех врагов народа. Сказать постоянно дежурившим возле него врачам НКВД, что его мучает, он не решался. Никакого не было желания произносить перед этими олухами слово запорх. Выставлять вождя трудящихся в редикульном положении. Врачи же в свою очередь дрожали от страха, боясь сделать в адрес великого вождя такое позорное предположение. День за днем Сталин героически боролся со свалившимся на него испытанием. Уходил в свои личные комнаты, куда никому доступа не было, часами сидел на толчке, просматривал старые газеты со статьями о ныне арестованных товарищей по ружью, убеждался в своей правоте, правильно арестованных товарищей, ждал блаженного мига, блаженный миг не приходил, живот казался ему вместившим свинца, вернее, сплошным куском свинца. В голове стало уже путаться, посещали какие-то мысли о матери, а это значит путается в голове. Свинец подперал уже под горло. Разделить бы его по девять граммов, роем пустить по свету. То есть не остается сомнений в том, что товарищи, что на лицо перед нами явные признаки свинцового отравления, о котором не редко предупреждали большевики. В такой вот момент он распахнул дверь, крикнул доктора и повалился на тахту. Вбежали НКВД шныи врачи. Что с вами, товарищ Сталин? Свинцовое отравление, был ответ. Врачи бестолково засуетились. Один из них катал в ладони две слабительные пелюли. Может быть, дать? Вот это, спрашивал он у второго. Что это? Ну, вы же знаете, что. Ну, хорошо, давайте, давайте это. А то пилюли эти, может быть, и сработали бы, получив их, Сталин, дней на пять раньше. Сейчас они лишь вызвали приступы мучительнейших конвульсий. Жижа какая-то вытекала по каплям, свинцовая же стена стояла нерушимо. В такой конвульсии Сталин однажды И сторг имя Градова, Градова привезите мерзавцы настоящего врача профессора Градова. Имя Градова запомнилось ему еще с двадцатых, еще до того важного партийного мероприятия, в котором Градов частично участвовал. Сталин знал об этом знаменитом московском профессоре и где-то в тайничке всегда резервировал за собой это хорошее, сугубо русское, не то что всякие вовсе шмоуси, имя как имя целителя, настоящего врача. С тех пор, конечно, жизнь постоянно усложнялась, и классовая борьба ужесточалась, разное происходило с людьми. За всем не уследишь, но вот в рабковый час конвульсий имя вдруг снова выпрыгнуло из теничка Градова Градова